Глава 14. Боевое соприкосновение. Хоть пальба на базе продолжалась, Арика Юджину прямо-таки не терпелось вступить в бой, помочь старателям, которые засели в глухой обороне. Однако они не стали лезть в лоб. Скрипя зубами, они потратили несколько минут, чтобы объехать скалу, подлететь к базе как можно ближе, не привлекая к себе внимания. И им таки удалось. Впрочем, удивительно Пыль бы вокруг стояла такая, что ничего не услышишь. Но оглазеть по сторонам сражающимся было явно не с руки. Рика и Юджин схватили оружие, бросились вперёд. Бежали они осторожно, пригнувшись и пытаясь найти для себя удобные позиции «Туда!» — выдохнул Юджин, указав на ближайший модуль. Налётчики же засели вокруг самого крупного, наверняка либо командного, либо жилого модуля, и интенсивно его обстреливали. Впрочем, оттуда им тоже прилетало. Так что голодранцы вынуждены были сидеть в укрытиях, высовывались буквально на пару мгновений, давали очередь, особо не целись, и тут же прятались. Рико быстро смекнул, чего они такие боязливые. Пять-шесть трупов уже лежали на снегу, забрызгав его кровью. Трое из них лежали возле каких-никаких укрытий. Контейнеры, старый прицеп для гравицикла. Однако старатель, оказавшийся на редкость метким, умудрился их снять. Вот остальные теперь и опасались высовываться надолго. «Давай за угол!» Юджин махнул рукой, указывая на модуль, а сам засел за длинными контейнерами с добытой рудой. Перебегая к укрытию, Рико боковым зрением засёк одного из нападавших. Тот был довольно близко, метров в тридцати от него. И он сам рика тоже засёк. Чёрт! Недолго думая, Рико упал в снег и тут же над его головой шипением пронёсся сгусток энергии. «Вот же гадина!» Тут же принялся бухать автомат Юджина. Рика же вскочил и стрим стремглав понёсся к модулю. Хвала небесам, он успел. Ну или же налётчик, прижатый огнём Юджина, засел и не высовывался. Как бы то ни было, теперь Рика в безопасности. Интересно, налётчики поняли, что им в тыл зашли? Если нет, сейчас поймут. Похоже, всё-таки поняли. Один как минимум. Тот самый засранец, который и обстрелял Рика, не засел за своим укрытием. Хитрая бестия обошла их с Юджином и теперь палила по-последнему. Рика, похоже, на лётчик пока не заметил. Вот и славно. Взяв его на прицел, Рика пару секунд помедлил разглядывая противника и выжидая, когда тот снова поднимется из-за обломка модуля, чтобы открыть огонь. И таки дождался. Головорез выглядел, как те покойнички, которых Рика видел на базе клифа Одет в какие-то лохмотья, на башке что-то вроде утеплённого капюшона. Под ним... Скорее всего, обычный гоночный шлем, который используют гравирайсеры. Глаза были закрыты защитными очками. А вот оружие у засранца серьёзное. Здоровенная пушка с оптикой, причём не кинетическая, а энергетическая. Старая, правда, как дерьмо Мамонта. Он, конструкция, совершенно не похожа на современные модели. Скорее ж, напоминает автоматы образца 20-21 века. Даже вторичный аккумулятор стоит на месте магазина, словно бы пародируя кинетическое оружие. А ещё у этой пушке нереально здоровый ствол. Ну, закономерно. Это сегодня энерговинтовки начали делать гораздо более удобными, пряча большую часть электронной начинки в приклад. Рукоять, а наиболее нежные элементы и вовсе укрывают внутри корпуса, там, где у кинетики был ударно-спусковой механизм. Здесь же всё сделано абы как. Разрядник, теплоотводы и всё остальное находится прямо в стволе, делая его крайне тяжёлым, а само оружие неудобным в эксплуатации. Ствол просто перевешивает всю остальную часть, заставляя пользователя поддерживать винтовку за цевью А делать это долго крайне неудобно, не говоря уж о том, чтобы стрелять, используя лишь одну руку. Тупо не поднимешь оружие на нужную высоту. Головорез прицелился и вновь пальнул по бороде. Тут же послышались маты и ворчания последнего, но Рика уже задержал дыхание, потянул спуск. Попадание пришлось точно по центру защитных очков. Налетчик смешно вскинул руки, выпустив оружие, завалился на снег и больше не поднимался. «Наконец-то! Я уж думал, он меня изжарит, пока ты соизволишь его пристрелить!» но ну, он прятался. Надо же его было выцелить!» «Выцелить!» Ты мог его через ту срань прострелить, тоже мне укрытие?» рика не нашел, что ответить. Ведь действительно, втупел У него пушка такая, что и плевать на подобные преграды. Прошьет насквозь и обломок модуля, и говнюка за ним. «Все, не спи, не спе Йоджин бросился вперед, пробежал метров десять, а затем бухнулся на колено и открыл огонь. Стрелял он экономно, расчетливо, короткими очередями. рика поспешил за ним. «Слева, слева!» Там на возвышении был очередной налётчик, и он только понял, что по его товарищам палят сзади. Пока что он озирался, пытаясь найти противника, а Рика ему это сделать не позволил. Попадание в грудь опрокинуло противника. Более того, так как он был на краю этой вышки, уже мёртвое тело полетело вниз, рухнув на балке. «Справа двое!» Когда Рика повернулся туда, Юджин успел таки достать одного. Второй же умудрился залечь за контейнерами. «Перезарядка!» объявил Юджин. Противник, словно бы услышал его, тут же вскочил и бросился на утёк. Рико выцелил его и открыл огонь. Первый выстрел ушёл в молоко. Зато испуганный беглец тут же начал вилять из стороны в сторону, причём столь хаотично, что взять его на мушку, выстрелить на опережение было крайне сложно. «Вали его, фоли заорал Борода. «Он к хищнику бежит, если доберётся нам к обзда!» чёрт!» Рико только сейчас обратил внимание на хищник, чей нос торчал за одним из модулей. Беглиц явно направлялся именно туда, и позволить ему забраться в хищник было, ну, никак нельзя. Это действительно кобзда Хищник развернётся и даст со всех стволов. Там уже броня, какая бы она надёжная и прочная не была, не спасёт. Рико прекратил стрельбу одиночными и принялся стрелять очередями. Однако петлящий, словно заяц на лётчик, умудрялся оставаться невредимым. Какое-то время. Затем удача от него отвернулась. В следующая очередь Рика всё же достала его. Скорее всего, налётчика лишь зацепило, но этого оказалось достаточно. На несколько мгновений он прекратил дёргаться из стороны в сторону и тут же получил целую очередь в спину. Пробежав буквально два метра, он споткнулся и рухнул лицом в снег. «Готов!» рика тут же переключился и стал помогать Юджину. Тот как раз перезарядился и теперь палил в налётчиков, засевших возле входа в жилой модуль. Да, положение у них было не ахти. С улицы их обстреливали Рико и Борода, а кто-то ещё из самого модуля палил. Оказавшись зажатыми с двух сторон, долго отбиваться мародёры не смогли и запаниковали. Всего Рико насчитал шестерых — Двое, не выдержав, рванули внутрь модуля, остальные бросились прочь. И снова это такие остальные, а было их четверо, явно планировали добраться до хищника. «Грёбаные уроды!» проворчал Юджин так же, как и Рика, раскусивший намерения противника. Он вскочил и бросился за ними вдогонку, так как с их нынешней позицией достать Маров было, скажем так, довольно проблематично. Рика, собравшийся было следовать за ним, был остановлен криком. «В модуле старателю помоги!» «Понял!» Выдохнул Рика и бросился в другую сторону, к входу в модуль, куда убежали еще двое маров. Они сейчас в отчаянном положении, наверняка решили, что в такой ситуации проще и легче продавить старателя или старателей, засевших внутри модуля, чем сидеть на улице, ожидая, пока тебя завалят неизвестно откуда. И, похоже, таки продавили». Внутри модуля стояла такая пальба, что Рико, несшийся туда со всех ног, притормозил. Внутрь модуля вошёл медленно и тихо, держа оружие наготове. Благо, что хотя бы свет в коридоре был, и внутри вроде как никого. Похоже, самый замес дальше, в центральном зале. Рико осторожно продвигался по коридору, готовый в любой момент открыть огонь. Как назло, пальба впереди стихла. И теперь его собственные шаги звучали в пустом и тихом коридоре, как удары на бата. Чёрт! Знать бы, чем там впереди всё закончилось. Старатель завалил обоих маров или же мары завалили старателя. Если старатель мёртв, Рико бы сейчас просто швырнул гранату, и дело с концом. Он даже схватился уже за неё, нащупал пальцем кнопку-активатор. Нет-нет, нельзя. Однако идти вперёд жутко не хотелось. Тем более, что коридор оставалось пройти от силы пару метров. Далее начинался общий зал. рика прямо-таки дежавю поймал. Все точно так же, как тогда, на мостике Фарта. Сейчас выйдешь в чёртов зал, и начнётся перестрелка с Маром или Марами. В этот раз, правда, рика уже подготовился лучше. Броня солиднее. Да и на провокации вроде тех, которыми его обманули в прошлый раз, он не поведётся. «Зал модуля — это ведь не мостик космического корабля, там и спрятаться-то негде. Хотя, может, здесь как раз и можно, хрен знает, как своё жильё обустроил старатель. Возможно, у него как раз зал завален всяким хламом». Рика притормозил, всё ещё не решаясь двигаться дальше. «А, собственно, с чего он должен это делать? Можно ведь подождать Юджина». «Юджин? А что с ним? Справился ли?» Если мары добрались до хищника, то в любой момент могут ударить по модулю из пулемётов. И ведь ты даже понять ничего не успеешь, как длинная очередь, прошив стены, пошинкует и тебя вместе с бронёй. Словно бы на заказ грянул мощный взрыв, от которого завибрировали стены и даже пол под ногами. На долю секунды показалось, что модуль словно бы сдвинулся. Рика бросила на стену, он лишь чудом устоял на ногах. Тут же в модуле погас свет. Ирика оказался не только в полной тишине, но и в темноте. «Юджин, прием! Юджин, слышишь?» В ответ ничего. «Борода, ты...» дай тут я!» «Ты жив, все в порядке?» «Жив и в порядке. Что это было сейчас?» «Эти идиоты добрались-таки до хищника, но врезались в генератор». «Охренеть!» «Ого, ни генератора, ни хищника, ни гравициклов». «Их тут штук пять было, всё накрылось, чёрт бы их подрал!» Судя по вочливому тону, Юджин больше переживал о том, что был уничтожен хищник, который он уже явно рассматривал в качестве трофея. А что, два хищника намного лучше, чем один. И стоят они прилично, и популярностью пользуются. Продав их, можно было хорошо денег поднять. Но не судьба. Второй хищник ушёл в мир иной. И ладно. Было бы хуже, если бы остался целым и в руках противника. «Иду к тебе. Что там, кстати?» «Тихо. Хрен знает, чем закончилось. Ни черта не видно. Так включи ПНВ, идиот!» Блин. Рико совершенно забыл, что на его кофе есть данная опция. Уже привык к прошлой модели, где подобных излишеств вообще не имелось. Едва только он включил ПНВ, как увидел в дальнем конце зала движения. Тёмная фигура как раз в этот момент поднялась из укрытия. Рика шарахнулся в сторону, и как раз вовремя. Длинная очередь ударила в стену, но пара пуль всё же ударила в его броню. Впрочем, без особых последствий для самого Рика. Бронисков выдержал. Рика тут же вскинул оружие дал очередь в противника, однако тот уже покинул свою позицию, перебежав вправо. «Ватурат!» — прорычал Рика и двинулся в сторону зала. Не стоит забывать, что Маров может быть двое. Один сейчас выманивает его, а второй может находиться с другой стороны. рика резко перебежал под другую стену, нацелил оружие влево. Никого. Снова перебежка, и теперь ствол оружия смотрит вправо, туда, где, по идее, должен быть противник. Похоже, они остались один на один. Однако, даже несмотря на то, что у рика довольно серьёзная броня, он наружён лезть не спешил. А вот противник, похоже, пошёл ва-банк. Он выскочил из ближайшего укрытия столь неожиданно, что Рика потерял пару мгновений, не успев вовремя отреагировать. Тем не менее он успел. Дал длинную очередь в противника. Как ни странно, но Мара, стреляя в которого Рика ни разу не промахнулся, сейчас попадания не остановили, даже не замедлили. Наоборот, он ускорился. Щёлк. Чёрт, патроны в винтовке закончились. Рика такого совершенно не ожидал, и ведь знал, что всего-то оставалось на одну-две очереди. Но нахрена менять магазин, если противник вообще без брони? Его можно и одним выстрелом метким завалить. Да чего там метким? Куда ни попади, мару хватит. Они ведь в тёплых шмотках, вообще без скафа, без бронирования. Во всяком случае, те мары, что встречались ранее. А конкретно этот оказался не так прост. Бронескаф у него явно не хуже, чем у самого Рико. «Ватажок Маров? Организатор всех этих нападений?» Кем бы он ни был, Арика играться с ним не собирался. Отбросив винтовку, выхватил свой пистолет и навел его на противника. Попытался навести. Налетевший на Рика вихрь молниеносно выбил оружие из рук. Не позволил сделать ни единого выстрела. А затем на парня обрушился целый шквал ударов. Благо был в Скафе. Нападавший бил как кувалдой, с таким остервенением и яростью, что не будь на Рика шлема, уже бы наверняка лицо превратилось в кровавый фарш, а переломанные ребра бы смешались с отбитыми внутренними органами. Да какого хрена? Рика что, просто так базы покупал? удев в глухой блок, парень начал пятиться, а затем и наносить ответные удары, даже заставляя противника защищаться. Подвернувшийся под руку стул был тут же использован как оружие. Рико со силы обрушил его на противника. Но тот поднял руку, выпятил локоть и принял удар на плечо. Стул разлетелся на обломки, и Март тут же ударил в ответ. Тяжеленный кулак угодил в грудь, и Рико пошатнулся, еле устояв на ногах. ни хрена себе!» «Похоже, у противника еще и не просто бронированный скаф, а с усилителями!» Далее они оба принялись обмениваться ударами. Рико пытался применить свои базы данных, недавно приобретённые, однако тело реагировало с небольшой заминкой. Чего быть вроде как не должно. рика помнил, что когда в прошлом теле он изучал базы по рукопашному делу, все приёмы, все удары выполнялись практически автоматически. Он толком даже не думал, что делал. Всё было на уровне рефлексов, интуиции. Здесь же? Чёрт! Так и знал, что не нужно было покупать левые базы. Толку от них. Рико попытался применить старые приёмы, но базы удалены. Мышечная память этого тела не знала, как правильно действовать, так что ни хрена не получилось. Вот противник, в отличие от рика не пытавшийся применить никаких джиу-джитсу, карате или чего-либо подобного, действовал как профессиональный боксёр. Использовал всего 3-4 удара кулаками, уходил в блок. Действовал теперь скорее на изматывание, осознав, что у Рико тоже броня не абы какая. и вырубить его быстро не получится. Рико уже было начал привыкать к темпу противника, держался. Он уже не думал победить оппонента, а пытался просто протянуть время до того, как сюда подтянется Юджин. Но тут чертов Мар подкинул сюрприз. Внезапно выйдя из боксерской стойки, в котором находился весь бой, он поднырнул под руку и схватил Рико за шею, развернув к себе спиной. Короче говоря, взял на удушающий. Какой в этом смысл? Рика совершенно не понимал он, ведь в скафе. Какие на хрен удушающие? Однако вскоре стало понятно, что задумал Мар. Он, удерживая Рика, нащупал клавишу аварийного снятия шлема и стёрнул его с головы парня. Эх ты, шурот! Рика наклонился вперёд, затем в сторону и нанёс по голове противника удар локтём, несколько дезориентировавший его. Противник растерялся, и Рика этим воспользовался. Проделал тот же финт, что только что сделали с ним. Разблокировал шлем и стащил его с головы врага. Вдогонку ещё этим же шлебом зарядил Мару по морде. Удар удался. Тот рухнул на пол, однако тут же вскочил, молниеносным прямым ударом зарядив Рика в нос. Мир закрутился, завертелся, и в следующее мгновение Рика обнаружил себя лежащим на полу. «Вот ведь!» Враг пёр, как танк, однако рика выставил ноги и отбросил оппонента назад. Оба вскочили на ноги одновременно, замерли в стойках, готовые продолжить бой. Теперь уже было не до шуток. Один удачный удар по голове — и всё. Причём не просто нокаут или нокдаун, нет. Усиленные мышцами скафов удары могут стать смертельными. С лёгкостью проломят череп, сломают кости, в вышибут мазки. «Ну чё, Марр, готов вздохнуть?» произнёс хриплый голос. Лицо противника в такой темноте и без ПНВ Рика разглядеть просто физически не мог.